Александр Николаевич Островский «Лес». Комедия в пяти действиях. Действие первое. Лица. Раиса Павловна Гурмышская, вдавали от 50 с небольшим, очень богатая помещица, одевается скромно, почти в трауре, постоянно с рабочим ящиком на руке. Аксинья Даниловна, Аксюша, Ее дальняя родственница, бедная девушка лет двадцати, одета чисто, но бедно, немного лучше горничной. Богатые соседи Гурмышской. Евгений Аполлон Чмелонов, лет сорока пяти, гладко причесан, одет изысканно, в розовом галстухе. Уар Кириллович Бадаев, лет шестидесяти, отставной кавалерист, седой, гладко стриженный, с большими усами и бакенбардами, В чёрном сюртуке онаглухо застёгнутом, с крестами и медалями по-солдатски, с костылём в руке, немного глух. Иван Петров восьмибратов, купец торгующий лесом. Пётр его сын. Алексей Сергеевич Буланов, молодой человек, не доучившийся в гимназии. Карп, лакей гормыжской, Улита, ключницы. Усадьба Гурмыжской в верстах в 5 от уездного города. Большая зала. Прямо две двери: одна входная, другая в столовую. Направ от зрителей окно и дверь в сад. Налево две двери: одна во внутренние комнаты, другая в коридор. Богатая старинная мебель, трильяжи, цветы. У окна рабочий столик, налево круглый стол и несколько кресел. Явление первое. Карп стоит у двери в сад. Входит Аксюша. Аксюша, Райспал назвали меня? Карп, так точно-с. Только теперь гости приехали, так они в саду. Аксюша, вынув из кармана письмо, послушай, Карп Савельич, не можешь ли ты, Карп, что вам угодно-с, Аксюша, передать? Ты уж знаешь, кому. Карп, да как же, барышня, Теперь ведь уж словно как неловко. Правда, нет ли у тетеньки такое есть желание, чтобы вам с оборченком быть? А Ксюша, ну не надо, как хочешь. Отворачивается к окну. Карп, да уж пожалуйте. Для вас отчего же? Берет письмо. А Ксюша, глядя в окно, продала райиспал на лес. Карп, продали Ивану Петрову. Все продаемся, а чего ради? Аксиуша не хочет, чтобы наследником осталось, а деньги можно и чужим отдать. Карп над полагать. Мудренос этого рено. Аксиуша говорит о на эти деньги хочет за мной в приданое дать. Карп. Дайте бог. Аксиуша очень серьёзно. Не дай бог, Карп Савельевич. Карп. Ну, как угодно. -с. Я к тому, что всё же лучше пусть в приданое пойдут, чем туда же куда и прочие. Аксишуша, куда прочьи? Ах, куда же прочьи? Карп. Ну это вам барышне и понимать-то невозможно, да и язык-то не поворотится сказать вам. Алексей Сергеевич идут. Отходит от двери. Аксишуша смотрит в окно, Буланов входит.